десятые. устроился, было в кресле у окна, посидел, посидел, встал, принес себе кусочек рождественской ковришки, сел обратно, сживал ее, все еще взволнованный неожиданным визитом, снова встал, принес еще кусок ковришки, съел и его. Подумал, что Агнес не преминула бы заметить мол чрезмерное увлечение корицей вредит здоровью. Это был ее пунктик, один из многих, и касался не только пряной ковришки, но и других продуктов питания. Последние семь-восемь лет их жизни Агнес никогда не удавалось промолчать, когда кто-то ел ковришку в ее присутствии. В корице есть кумарин, обязательно говорила она. Он вреден для печени. Вы не знали? Вот оно что. Но теперь знаете. Впрочем, возможно, вы потребляете корицу в так называемых разумных количествах, и всё обойдётся. Самата я полностью от коврижек отказалась. Но тут каждый принимает решение сам. Вонг берет еще кусок коврижки и впивается в нее, стараясь втянуть в себя побольше кумарина. Он кружит по гостиной, кружит И чем дольше кружит, тем твёрже понимает, что это симптом, ему пора на улицу. Вот так нарезать круги, он начинает в ответ на то, что ноги требуют ходьбы и заставляют организм вырабатывать некое вещество, которое гонит его прочь из дому, на воздух. Ходить, ходить. Ему бы надо собаку завести, тогда он много ходил бы на законных основаниях. Тогда человек просто сопровождает питомца и может покорно улыбаться встречным и говорить, что вот псу опять приспичило на улицу, а без собаки все это как-то вызывает смешки и вопросы. Фонк чувствует это по соседям, хотя дело еще и в темпе ходьбы, понимает Фонк. Он не прогуливается, не фланирует, он устремляется вперед, притом еще и руками активно двигает, а руки Это многих чересчур раздражает. Руки должны висеть или прятаться в карманы. Можно сцепить их за спиной, в самом крайнем случае пусть болтаются. Но если руки активно участвуют в ходьбе, это выглядит слишком агрессивно. Так что фонку очень нужна собака, учитывая сколько он ходит, притом с ней можно было бы разговаривать. Он даже слышал где-то, что между хозяином и питомцем возникают отношения сходные по механизму с дружбой но тем не менее он не будет заводить собаку Все, об этом и речи нет одиннадцатый раздражает и очень когда живущий с тобой человек заговаривает о кумарине чаще чем раз в жизни и все же Фонг скучает по агнес то есть отчасти не конкретно по ней конечно И уж точно не по всей Агнес целиком, но по каким-то фрагментам, моментам, взглядам, минутам скучает. А по всей Агнес нет, еще не хватало. Она предала его. Это не красное словцо. Фонг был ей нужен, пока ходил пружинисто и быстро, жил легко и не знал проблем, но никогда его при падении нравов, и он стал молчалив, угрюм и медлителен. Иной раз он даже не плелся, а просто еле ковылял от управления общества ходьбы на стадионе улевал вниз в город, а другой раз утром не мог встать, и Агнес очень злилась. Она мучила его вместо помощи. "Соберись", говорила она. "Возьми себя в руки, это все ерунда". И так из-под вальпадения нравов проникло в отношения, причем не только на работе, чего вообще-то достаточно с лихвой, но и в близкие отношения, а иметь такое, чёрт что на два фронта выше человеческих сил. Но дела складываются как сами считают нужным и требуют своего, в том числе времени. И вот прошло все отпущенное по сведениям Агнес на тяжелые переживания время, а фонк так с ними и не справился. Терпение Агнес лопнуло, Сколько можно, она сказала Баста и уехала и не хочет больше его знать. Она своими глазами видела передачи о том, как возвращаются к жизни после страшного горя или крушения, и все подсчитала. Проходит примерно два года с момента, как мы читаем в газете о жуткой катастрофе или личной трагедии до того вечера, обычно под Рождество или Пасху. Когда репортаж о трудном, но успешном возвращении героя к нормальной жизни показывают по телику. 2 года от силы три. 12 На лыжи Вонг стал у школы в Кринчшоу, перешел с Ван Ванбекен, снова поднялся в горку и отдался на милость сложной системы лыжных маршрутов, сперва казавшейся ему непостижимой. Но теперь знакомый лучше, чем извилины в собственном мозгу, поднимаясь на ветто, Коллин, он не только не сбавил темпа, но еще поднажал, на вершине, как всегда, обернулся, полюбовался на город внизу и почесал дальше в сторону Фюглимюра, минуя лесную дорогу, прибежал на турбазу, на в по маленьким лыжням, зашел в избушку, выпил воды, купил вафлю С грустью подумал, что не сможет пересказать утренний разговор жильцам, они очень милые люди, оба у него с ними хорошие отношения, а потом спустился домой через Хёгерсен, верхнее и нижнее озёра Бланкшо, Сфардкюльб и Риксаркивет. 13. Не проходит и двух недель, как женщина в брючном костюме ЖБК привозит чертежи Вонг кивает, ни намека на близость, только эскизы, полная холодность. Тебе нравится, да? Не нравится. Рабочие в аккуратных спецовках приходят и уходят, бурят, сносят, строят, монтируют автоматические подъемные ворота в гараже и проход из гаража в цоколь. Адский шум, фонкто и дело сбегает из дому вверх по горам, вода, вафля, голова, его голова, которая во всякое время суток размышляет над внезапными поворотами судьбы и назад домой, столярка, покраска, плитка, проводка, бытовая техника, мебель. 14. -е. В первые выходные ничего не происходит. Фонк слушает хорошо темперированный клавир в исполнении Кита от потом Владимира Ашкенази, потом снова Джеррета, отмечает различия и совпадения в игре, в темпе, а сам время от времени подходит к окну, никто не едет, жильца нет, часы идут. Какой смысл снять жилье и не приезжать? Машина самого Фонка стоит на улице непонятно зачем. В воскресенье вечером он загоняет ее назад в гараж, прикидывает, сколько государство выкинуло денег на пустую аренду в этот уикенд. Всегда хочется думать, что государство просчитывает проекты, в которые ввязывается, а то иначе как-то неприятно. 15. -е. Вторые выходные проходят как первые. В пятницу вечером он выгнал машину. Фортепианная музыка, поглядывание в окно. Ничего. В субботу тоже ничего. В Воскресенье приехала на обед дочка фонка. Она Тереза. Очень любит животных, легко находят к ним подход. Звери к ней льнут, собаки, увидев ее впервые в жизни, трутся мордами о ее колени, лошади тают. Даже белки, уверяет Тереза, убегают от нее не так быстро, как от других людей. Тереза всегда каким-то образом понимала и чувствовала зверей. Она знает, что они думают, о чем мечтают, от чего страдают, но ей хочется привести эти знания в систему, выучиться, постичь тонкости, найти наставника, вспомнил фонк ее рассказ во время рождественского визита. Но в Норвегии не учат на переводчиков с языка животных. Наоборот, здесь царит всеобщий скепсис на сей счет. Дикие дети гор, объясняет Тереза. Ближайший университет, где читают курс, к примеру, психологии собак, находится в Англии. Поэтому, пока она изучает в университете Осло английский, в деталях овладевая секретами языка, который станет ее проводником к душам животных, но пока суд да дело, уже прошла пару коротких на выходные семинаров, и это оказалось сложнее, чем она думала. Не так легко, особенно поначалу, понять, где твои собственные мысли, а где собакины, но все войдет в свою колею, если только она попадет на учебу в достойное место. 16. В субботу, в третьи выходные, часов в одиннадцать вечера, Вонку услышал звук поднимающихся гаражных ворот и выглянул в окно в тот момент, когда автомобиль заезжал ему под ноги что гараж встроен в дом, как и в некоторых других домах тридцатых годов в округе. Он увидел только багажник машины, такой же черный, как авто ЖБК, и такой же надрайный. Приехали, догадался Фонг. Явно стремятся к анонимности и конфиденциальности и чистоте. Машина пропала из виду, ворота опустились. Фонк стал думать, что ему сделать, и делать ли что-нибудь. Пойти поздороваться и преподнести презент на новоселье, бутылку с красной салфеткой красиво повязанной на горлышке. Нет, это навязчиво, непрофессионально. Не следует никак себя проявлять, увещевал он себя, хотя это трудная задача, и первый его порыв был прямо противоположным подстроить нечаянную встречу с новыми жильцами вряд ли можно посчитать чрезмерным его желание взглянуть на этих таинственных постояльцев такт-так там -так но зачем же так от него отстраняться он чувствует себя продажным проплаченным это сродни проституции может ему спуститься в подвал и пошуметь сказать что ищет коньки на дворе зима сезон коньков Глядишь, жилец выглянет на шум, и они поздороваются, хватит мимолетного привет. Но Фонк хотя бы увидит лицо, услышит голос. Это важно. Голос. Впрочем, можно постучать и попросить взаймы сахара, сказать, что собрался печь, а вот не задача это не должно удивить жильца в то, что ему о Фонке уже известно, неплохо впишется пристрастие печь хлеб дома. Но лучше просить специи, тмин или куркуму. Она, если верить Агнес, сильный антисептик. Ему нужен абсолютно железный повод. Но дальше рассуждений дело не идет. Время и ситуация говорят против, и рассудок вторит им. К тому же, фонку не хочется выглядеть человеком, нуждающимся в антисептиках. 17. Но от того, чтобы лечь на пол и прижать ухо к полу, Фонг удерживать себя не стал. В одной комнате мертвая тишина. «Скучные люди думает Фонг. Зато в другой какое-то шевеление. Время от времени кто-то ходит. Децибел удается наловить немного. Государство позаботилось о звукоизоляции на славу, это оно умеет. Но что-то все же утекает. Неровное бормотание звучит как телеящик, когда тихо конопатят мозги, дискуссии шнискоссии, вступительные слова, заключительные замечания. Хотя постойте-ка. Это не голоса, это музыка. Кто-то поет или играет. Постепенно фон убеждается, что да. Внизу слушают музыку самую его любимую может быть в доме поселился друг думает фонк человек с которым они сойдутся на почве музыки вот было бы здорово ему нужен друг а еще больше близость но для начала хотя бы друг полный надежды Фонг тут же спустился в цоколь в крохотный коридор между двумя сдаваемыми помещениями где жильцы обычно вешают куртки, оставляют обувь, а иной раз и лыжи, и прижался ухом к двери подслушивая. Ничего почти не слышно, но все же можно разобрать ритм и какое-то бормотание. Фонк е лозит ухом по двери и вроде опознает музыку, похожую на Боба Дилана. Вот черт пугается Фонк. Жилец гоняет себе How many years can some people exist? Before we are allowed to be free. Сколько лет могут жить некоторые, пока им не позволят свободу? Хороший вопрос, думает Фонк. 18. На следующий день с утра пораньше жильцы вышли из дому с лыжами и палками в руках. Фонк увидел их в большое окно гостиной. Он как раз пил кофе, просматривая в газете некрологи. Правда такова, что есть таки один-два человека из круга общества спортивной и оздоровительной ходьбы, по поводу перехода которых в лучший мир фонк не стал бы особенно грустить. Нет, упоси бог, он не желает их смерти, не дождетесь. Но и быть живее всех живых им тоже никак не обязательно. У одного из жильцов, самого взрослого, борода что-то великоватое для жильца думает Вонг. Два других гладко выбритые, накачанные крепыши. Они идут позади Бородатого и мало похожи просто на друзей. С друзьями человек не гуляет таким порядком. Друзья не держатся сзади, когда человек выходит с ними на прогулку. Значит, это не друзья, приятели, а что-то другое. Вонг пока не понимает что. Спустя время троица возвращается. Фонк все так и сидит у окна. Скоро ему самому пора на прогулку, но пока он просто ленится на стуле. Жильцы гуляли два с половиной часа. Бородатый идет первый, его друзья или кто они там, отстают на несколько метров. Потом тихо запивают трубы, душ принимают, определяет Фонк, моются одновременно или прямо таки вместе. Неужели его угораздило сдать квартиры неформалом? Нет, нет, каждый волен заниматься чем хочет, не в том дело. Но он почему-то думал, что ЖБК столь прозрачно туманно намекала ему на большее, чем это житейское обстоятельство. Хотя, если посмотреть построже, тоже вариант. Она упорно говорила загадками, и в целом ее предложение было довольно скользкое. Э -э Эх, Облапошили тебя вонг. Тут тебе падение нравов в чистом виде, и ждут тебя новые унижения и общественное порицание. угодил таки ты в ловушку. 19. Фвонг слазил по довольно крутой лесенке на чердак за своими рисовальными принадлежностями. Ему вдруг очень захотелось поработать акварелью. Он не рисовал с тех пор, как его жизнь покатилась под откос вместе с нравами, и грустит по спокойной созерцательности рисования, вспоминает, как окрашивалась вода, когда он касался ее кисточкой в краске, мечтает о первых не смелых мазках по толстой бумаге и о себе тогдашнем, адекватном мужчине при семье и карьере, чистеньком на все 100, прикопаться не к чему уплотн нравственности Эх, видели бы брюхатые его тогда, то-то бы зубы об него обломали. Но на коробке с рисованием стоит ящик с подлыми вырезками из газет, ящик позора. Его давно бы сжечь, а лучше всего вообще было не собирать. Он читает статьи в свете налобного фонарика. Его трясет. Общество спортивной и оздоровительной ходьбы приписывало несуществующих членов, завышало численность в разы и получило не менее тринадцати лишних миллионов крон за счет других объединений по интересам. Расходование денег президент Всенорвежского спортивного союза охарактеризовал словом «престранное». Дело раздули куда больше, чем оно того стоило злиться в Фонг. Можно подумать, кроме их общества, в мире спорта разоблачать уже нечего. Мок и Зэп Блаттер ходят гоголям, а маленькое общество ходьбы каждый норовит пнуть. Фонк спускает ящик вниз, густо замазывает газетные вывески красками, потом сушит их и нарезает на полоски, чтобы сплести из них корзиночки на елку. Брюхаты обожают все, что сделано своими руками. 20. В воскресенье гаражные ворота открылись прямо перед носом Фвонка. Он как раз возвращался с лыжной пробежки. Веттоколен, Коббер Хаугене, кикют, вершина, Нетурбаза и обратно. С той стороны озера Бьёрншо, через Хаммерен, Сварткюльп и Риксаркивет. Пока машина проезжала мимо, он мельком но увидел всех троих, видимо, все таки друзей. Впереди сидели двое гладко выбритых, а сзади бородатый, но без бороды. Во всяком случае, никого с бородой в машине не было, хотя прежде в отчетливо видел бороду. То есть, или творится что-то странное, или их там внизу больше трех, или он просто побрился, успел подумать в фонг, пока машина проезжала мимо и скрывалась за поворотом. Чудно как-то. Зачем сбривать бороду, когда зима в разгаре? Совершенно непонятно. Ошалелый фонг зашел в дом, сел, даже не сняв потный лыжный костюм, а потом внезапно, отбросив смущение, вскочил и решительно пошел вниз в комнаты жильцов, сперва в одну, потом в другую. Он, конечно, понимает, что так делать нельзя, что он нарушает все правила, но все равно делает. Он настоял на том, чтобы ему оставили комплект ключей, ведь за дом отвечает лично он. Пожар, порядок, безопасность все на нем. Да мало ли что? Конечно, ему необходим ключ. И вот он без спросу заходит к жильцам. Комната чистая, красивая, опрятная, сразу видно, что здесь живут порядочные люди, почти ничего личного, похоже на номер в гостинице. Фонг заглядывает в шкафы, в них пусто, только самая необходимая кухонная утварь, да что на стол поставить? И в ящиках ничего, и в тумбочке, а в другой Он не идет, а бежит во вторую комнату имени Дилана, открывает тумбочку. «Бог мой! Борода. Вонк теребит в руках накладную бороду, искусственную, фальшивую. Ужас. Ужас, с кем он связался. Люди ходят с приклеенной бородой. Классика падения нравов. Ничем хорошим это не пахнет. Чёрт-е что на сто 100%, причём вонк с каждой секунды всё яснее чувствует, что это знак, и очень скверный. Пришьют меня, думает он. Скоро буду рыб кормить на дне Йорда, привяжут груз к ногам и привет. Всё шито-крыто, никаких свидетелей, мутная, тусклая смерть. Двадцать первое. Немного погодя, уже в гостиной, включив музыку, фонк стоит, глядит в окно и чувствует вдруг, что ему очень надо поговорить с кем-нибудь, разобраться с этой накладной бородой и вообще. Да только с кем поговоришь? Полиция не собеседник, госучреждение тоже. Агнес уехала, Дочь разговаривает только о собаках или с собаками. Одинокий он, Фонг. совсем один. Двадцать второе. А что, если тут замешаны нелегальные мигранты? размышлял Фонк. Что, если государство снимает квартиру для нелегалов, которые ждут высылки? Звучит странно, конечно, но он видел эту идиллию своими собственными глазами. Двое полицейских и один выдворяемый провели чудесный день в доме фонка. Музыка, лыжная прогулка, душ, а потом человека под белые руки и прости-прощай. Он о такой практике раньше не слышал, но пути государства неисповедимы. Двадцать 23. Фонк проснулся в пять утра и рывком сел в постели. Он был странно Хотя почему странно возбужден, потому возбужден, что знал. Он кое-что знает. Засыпая, он решил не отдавать себе в этом знании отчета, но во сне изгнанная мысль явилась, закрепилась и уходить отказалась. Вчера он кое-что заметил, деталь очень важную, пока автомобиль проезжал мимо него. Человек на заднем сидении, который сперва был с бородой, а в машине уже без, это известный человек. Можно смело сказать, что фактически он один из самых известных в стране людей. Конечно, все произошло стремительно, и Фонк не уверен абсолютно, но скажем так, уверен более чем. Ой-ой-ой, думает Фонк. Неплохое начало. Подумать страшно, чем кончится. 24. -е. Всю неделю вонк слонялся по дому, ходил на лыжах и ничего не предпринимал, хотя ему надо было мобилизоваться, наведаться в соцзащиту, поговорить с врачом и со службой занятости и карьерного роста. Давайте посмотрим. За этот месяц ситуация скорее всего выправится, сказал ему в последний раз врач. Имея в виду внутреннее состояние Фонка, его негативный настрой, страхи, доктор надеялся, что все это уйдет, но нет, ничего подобного, даже наоборот. Поэтому Фонк по-прежнему живет на пособие по реабилитации после всей этой истории с падением нравов в обществе до его до нетрудоспособности, хотя он и сам тоже считает, что ему следует снова выйти на работу. И он принял решение, что как раз эта неделя, тринадцатая неделя года, станет переломной. Он возьмет себя в руки, он сходит в институт физкультуры и попросит взять его почитать курс. Однажды он преподавал тут, пока общество ходьбы не поглотило его с потрохами. Двадцать 25. -е. Его радует мысль, что он быть может снова начнет преподавать. Это он умеет. А студентам ничего не известно о его грязном прошлом, и здесь он сможет развернуться, блистать и славиться с его-то обширными знаниями по истории спорта, и особенно спортивных организаций и анекдотов. Он знает тысячи анекдотов и баек, и как никто умеет пересыпать ими лекции. Что такое спорт? писал он на доске на первой лекции. А потом садился к столу, оставляя студентов смотреть на этот вопрос так долго, что они начинали переглядываться. Он видел, что они недоумевают, Вопрос казался им примитивным. Эх, как же ему их не хватает, студентов, их энергии, чистоты, всестороннего невежества. Они обожали его. Или это я погорячился с таким словом, одергивает себя ввонт. Да нет, студенты именно обожали меня, думает фонк. Зачем меня понесло в это общество спортивной и оздоровительной ходьбы? Вот тоска. Не надо было мне уходить из института, дурень я стыросовый. Как они меня обожали? Просто не могли мной наесться. Вопрос только, есть ли дорога назад? потому как ректорат хорошо знает его вонка подноготную и представляет себе частью какой системы он был, а тут ведь как? Трудно ответить на вопрос, что такое спорт, но легко сказать, где спорт заканчивается и начинается что-то совсем другое. К примеру, спорт несовместим с падением нравов, и всегда печально наблюдать Как это черти что, находит лазейки и проникает и сюда тоже. По сути, падение нравов в спорте более прискорбно, чем в других сферах, ведь спорт как раз должен оставаться эталоном и нового устройства жизни, думает фонк. И это знают все, кто работает в спорте, и ректорат института физкультуры в первую очередь. Так что большой вопрос, возьмут ли его. Да уж, вопрос На той неделе Фонк не дошел ни до врача, ни до консультантов по карьерному росту. Он вообще не ходил в присутствие, а тратил дни на борьбу с мыслями о жильце, гнал их прочь. Его продвинутые часы, переполнены намотанными за неделю километрами, средними скоростями, координатами и перепадами высот, он подключает часы к компьютеру. И получает фантастические карты пройденных маршрутов. Он пишет в примечаниях, например, чудесный солнечный день, на деревьях иней, всё сияет, купил вафлю в ульеболе по дороге домой, осмотрел кубки, их очень много, думал пройти через институт, но прошел мимо, видел одну брюхатую, успел спрятаться в последнюю секунду. Двадцать е Физиономия безбородого бородача на заднем сидении БМВ все время стояла у него перед глазами, но стоило ему включить телевизор, как в новостях два вечера подряд ему опять взялись показывать то же лицо. Это добило Вонка. Ему надо, чтобы в мире был хоть какой-то порядок и логика. Он хочет понимать, а тут понять ничего нельзя. Связи нет. Он выключил телевизор и до конца недели только слушал музыку. Двадцать 27. Музыка. Вот чем ему надо было в жизни заниматься. В ней точно нет места падению нравов, только звуки, тона, выше и выше. Музыка, думает Фонк, и была моим истинным призванием. Двадцать 28. В пятницу вечером чистенькое авто вернулось. Гаражные ворота с жужжанием отъехали наверх, повинуясь шоферскому нажатию на специальный брелок. У фонка такой тоже есть. Достаточно легонько коснуться его, можно сказать, нежно погладить, и ворота почти бесшумно по индейски поднимаются, разве что чуть-чуть жужжат. Машина заехала под дом Вонк выключил музыку и прислушался. Он был уверен, что не оставил следов своего вторжения. Борода лежит, как лежала на месте в тумбочке, никто не заподозрит его ни в чем, Этого он не боялся. Но все таки место найти себе не мог. Метался по комнате час целый, пока наконец тени на снегу не сказали ему, что внизу погасили свет, сперва в одной комнате, потом в другой. Фух. Камень с плеч. Фонк снова запустил музыку и налил себе бокал вина. Он обнаружил, что вино хороший антидот при разложении нравов. Оно ослабляет негативные последствия, отодвигает и на время устраняет их, иногда целиком и полностью. Причем злоупотреблять Фонк не собирается. Не хватало менять одну форму упадничества на другую. Это как шило на швайку. Но и не приближаясь к зоне риска, можно выпить изрядно. Правда, сколько конкретно неизвестно. Винная карта полна слепых пятен, но наверняка довольно много, если не больше. Двадцать 29. -е. Посреди ночи вонко разбудил звонок в дверь. Плохо соображая со сна, он таращится на потолок, куда проецируются красные цифры с циферблата часов, совмещенных с климат-станцией. На часах 3:32, за окном минус -3,2. И пока он смотрит на цифры, это значит от первого до второго звонка в дверь температура опускается до минус -3,3. 3 на 3 на 3, думает Вонг, число зверя, по крайней мере, половина его. Дурное предзнаменование или как? 30. Фонк собирается с силами, встает, запахивается в халат, доходит до двери, останавливается. Кто там? Это я, жилец. Фонк открывает. В коридоре стоит бородатый в бороде. На нем фланелевая пижама и кроссовки. Под мышкой стопка бумаг. Они рассматривают друг друга: жилец и Фонк. Извиняюсь, говорит бородатый через пару секунд и уходит, вонк провожает его взглядом. «Тридцать первое. Через десять минут снова звонок. «Все-таки таки скажу, говорит жилец. Я понимаю, это странно звучит, но мне надо дочитать тут документы по работе, а мне страшно захотелось чаю, но у меня нет ни заварки, ни сахара. Сперва я решил, что справлюсь и без чая, но теперь чувствую, что все таки не смогу. Прошу прощения, что неясность моей позиции в этом вопросе создает дополнительные хлопоты. Тридцать второе. Фвонг выдохнул с облегчением. Чай это вопрос несложный, его легко решить. Простая проблема материального свойства. Фвонг открывает дверь, и жилец шаркает за ним по коридору сам я чай почти не пью, говорит Вонг. Но запас у меня есть, остался от прежних жильцов. Они знали толк в чае. Да Дочка иногда заглядывает, тоже чаевница. а сам я, можно сказать, совсем его не пью. Ой, что-то я разговорился, от чаю не даю. Вонг идет на кухню, постоялец шаркает следом. Так, посмотрим, что у нас есть. Зеленый чай, обычный Эрл Грей, потом бодрость женщин, и вот еще утренний детокс какой-то, свежий и бодрящий, как тут написано. Каждый глоток это глоток отливающего золотом восхода солнца. Ну не поручусь, что это не фигура речи, но чай, возможно, все равно хороший. Мне его, пожалуйста, говорит бородатый 33. Фонг наливает воду в чайник, включает его, достает чашку, кладет в нее пакетик и ставит на стол перед бородатым. Непростая ситуация, думает Фонг. Что делать непонятно. Опыт предыдущей жизни в зачет не идет. Он чувствует, что не готов к такой встрече, потому что за столом напротив него сидит не просто человек с накладной бородой, притом он и без бороды не стал бы простым обычным человеком без бороды-то тем более Тридцать 34 они ждут пока вода в чайнике не закипит он начинает присвистывать звук нарастает значит осталось пара секунд до того как выскочит маленькая кнопка на ручке и погаснет красный огонек. обыкновенно фонк уже выключил бы чайник сам Но сейчас он ждет эти несколько секунд до самого конца, давая кнопке выскочить, а огоньку погаснуть. Берет чайник, идет к столу и наливает воду в кружку жильца. Невнятный экзотический аромат окутывает стол. М-м, говорит жилец. Как же хорошо попить Тридцать 35. Вонг обслуживает постояльца сахаром. Тот кладет одну ложку, вторую и начинает помешивать ложкой в стакане неторопливо. Фонк очень рассчитывал, что гость возьмет чай и пойдет к себе, но тот спокойно сидит, помешивает сахар. Так думает Фонг, Теперь надо как-нибудь естественно завести светскую беседу, но его заклинило. А как хотелось бы выглядеть нормальным, уравновешенным человеком причём чем меньше он сумеет выдавить из себя в ближайшие минуты и секунды, тем больше будет у Бородатого оснований приписать ему, если не падение нравов, то как минимум чёрт какие странности. Когда-то светский трёп давался ему без труда. Какой-нибудь анекдотец из мира спорта подошел бы случаю, чтобы сломать лед отчуждения. С другой стороны, жильца молчание нисколько не нервирует. Он пробует чай, ему вкусно. Пора бы ему и самому завести беседу. Ага, вот и признание. Гость, оказывается, неважно спит в последнее время. Из-за этого днем бывает трудно сосредоточиться, а у него такая работа, что концентрация внимания нужна ему прежде всего остального. Но он чувствует, что этот чай окажется чудодейственным снадобьем. Вонг кивает и бормочет что-то в том смысле, что всегда рад помочь, обращайтесь. Гость сидит. Он, похоже, всецело поглощен своими мыслями. Вонг потягивается, довольно демонстративно изевает. Бородатый продолжает помешивать чай, изредка его отхлебывая, примерно один глоток после каждых пяти помешиваний. Тридцать шестое. Вдруг он перестал мешать сахар, положил ложку на стол и поднял глаза на фвонка. Прошу простить, что обременяю еще и этим, но я сказал неправду. Неправду? Нет. И такая звучит в его голосе беззащитность, что сердце фвонка тает и отзывается симпатией к этому человеку. Он ищет помощи. Он трогательный и ранимый. Похожий на меня, думает Вонг. Я не хотел сидеть один, стал как-то зависать. А мне надо прочитать кое-какие документы к завтрашнему дню. Тут я не соврал. Я подумал: вот бы рядом был живой человек, пока я с ними работаю. Понимаю, говорит Вонг выжидательно. Я люблю других людей, заявляет гость. Люблю людей, отдельных от меня. Фонк ужасно обрадовался и ничего не мог со своей радостью поделать. Уж слишком давно никто не признавался ему в любви. А можно я почитаю эти бумаги тут, спрашивает жилец. «От меня не будет шума. С документами я всегда работаю тихо, как мышка. Тридцать 37. -е. Жилец читал, сидя на диване, и завернувшись в одеяло, а Фонк дремал в кресле изредка он просыпался и смотрел на работающего. Он думает, думал Фонк, решает проблемы, делает неотложные дела. Фонк тоже хотел бы решать проблемы, но так поздно ночью его мозг отказывается подчиняться, начинает жить своей жизнью, и мысли уплывают далеко-далеко. "О чем ты думаешь?" вдруг спросил жилец. "Я думаю о брюхатых" ответил Фонг. Жилецкий внул. Об брюхатых тогда ясно. Оно и видно, что тебя заботит что-то серьезное. Дело в чистоте, стал объяснять фонк. Эти брюхатые, они считают себя чище всех, а тот, кто в них растет, он и правда сгусток света, возможностей позитива. Поэтому у брюхатых кожа сияет, Зубы блестят и нюх как у животных. Они нечеловечески сильны и лучатся энергией. И нет ничего более далекого от падения нравов, чем совершающийся в них процесс. Жилец смотрел на него во все глаза, а фонк чувствовал, что многое встало на место. Он сумел сформулировать это словами. Брюхаты с одного взгляда видят, сколько в нем дряни и грязи, разложения и упадничества. Они бы сразу списали его со счетов, но он застит солнце им, брюхатам, стоит у них на пути, как он есть, ходячая совокупность всего, отчего они считают своим долгом оградить детей в будущем. Он нечистоты жизни. Ты прав, откликнулся жилец. Брюхатые сияют. чёрт как сияют. Да.